К полуденному обогреву, когда с дымящихся крыш падала на заваленке первая капель, и глуши похрустывал под ногами приталый снег, на тракте за Паскотиной устраивались конские бега, на которых отчаянные любители спускали все до нитки. А на закате третьего дня, называвшегося Прощенным, собирались мунгаловцы на обширной луговине, у драгоценки, посмотреть на лихую осаду снежного городка, где показывали все желающие свою ловкость и удаль». Городок начинали строить задолго до Масленной. Строили его добровольцы из ребятишек и парней. Много вечеров проводили они там, возводя из снежных глыб зубчатые стены и башни. Накануне праздника приходили к ним на помощь девки с ведрами на коромыслах. На драгоценке спешно выдалбливали прорубь.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 Самый старый из свиты кряхтя слезал с коня и водружал флаг на маленькой площадке в центре городка. Этот флаг и старался захватить каждый из участников осады, пробиться с ним к располагавшемуся поодаль на бугре атаману, выслушать стариковские похвалы и получить потом богатый приз — каракулевую попаху с алым верхом и лакированные сапоги, на покупку которых ежегодно устраивалась общественная складчина. Но нелегко было завоевать этот флаг —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 Еще в позапрошлом году ухитрился он сбить с коня метко брошенной глыбой снега неоднократного победителя в состязаниях Платона Волокитина, первого силача в поселке. Долго тогда судили и редили мунгаловцы. Много раз доводили они Платона до белого коленя сожалениями и расспросами. Как это опозорил его у всех на виду, неравный ему по силе казачина, а безусый молокосос —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 «Я в свою пору эти призы не разбрал!» «Тогда в чем же дело? Пусть снаряжается!» — согласился Северьян. После этого вечера принялся Роман готовиться к Масляной, заботливо выхаживать Гнедова. Каждое утро кормил он его отборным овсом, водил проминать на Паскотину. В ясные дни обливал его теплой водой и, накрыв попоной, ставил на выстойку за ветер. И через две недели толстобрюхий и толстоногий гнедой сделался стройным, подбористым конем, на котором можно было хоть сейчас идти на службу. Андрей Григорьевич помогал Роману советами и частенько поругивал, если он что-нибудь делал не так, как следует. А Северян тем временем постарался исправить свое форменное седло. Он переменил у седла заднюю подпругу, перевязал стремена, прошил ремешками нагрудник и набил коровьей шерстью седельную подушку. Не поленился он шить гнедому из белой сыромятной кожи новую уздечку, украсить ее медными кольцами и бляхами. Хотелось ему, чтобы выглядел под сыном-гнедой, как следует выглядеть доброму казачьему коню. Однажды, выехав проминать гнедово, роман повстречал на дороге возвращавшегося с дровами Семена Забережного. Ты, парень, не в службу ли собрался? спросил его Семен. С чего это ты коня проминать вздумал? Да ведь скоро масляная. «Вон ты куда метишь! Ну-ну, попробуй, авось и оттяпаешь приз. Дружков ты себе на подмогу много подговорил?» Но какую подмогу?» «Вот тебе раз!» «Да ты что, вчера родился? Неужели ты думаешь один на осаду ехать?» Роман поспешил сознаться, что так оно и есть. «Ты думаешь, в прошлом году Петрован Танких в одиночку работал? Черта с два! Знаю я их, Верховских-то! Человек десять не меньше помогали Петровану!» «Да ведь это не по правилу!»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 «Не одним им казаковать! Я сам с вами поеду, раз такое дело! Поднесем мы им пелюлю. Когда наступил долгожданный прощенный день, Роман поднялся с постели задолго до света. Еще не успело выкатиться из-за сопок солнца, а у него уже был давно накормлен и напоен теплой водой конь, приготовлено все необходимое. Он сводил коня на короткую проминку и привязал к столбу на выстойку,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 Оживленно переговариваясь, быстро отвязали коней и вскакивали в седла. Только выехали из ограды и построились по трое в ряд, как Семен, поднявшись в седле, предложил. «Споем, что ли? Пусть богачи узнают, что мы не хуже их петь умеем!» И он затянул сильным, немного хриплым голосом. «Из-за лесу, лесу копий и мечей, едет сотня казаков-усачей!» И все остальные поддержали.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 Она стояла на стене с глыбой снега в руках и что-то кричала толпившимся внизу девкам и молодухам. На щеках ее играл яркий горячий румянец. «Везде успеет», — с беспричинным раздражением подумал про нее Роман и в то же время почувствовал, что сегодняшнее состязание приобрело для него особую волнующую остроту. Нужно было постараться не ударить лицом в грязь. Из поселка торопливо бежали и ехали опоздавшие, —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 Каргин отъехал в сторону на бугор. Роман видел, как Петрован Танких подал Каргину дробовик. Каргин трижды махнул им над головой, призывая к вниманию. Роман потуже натянул рукавицы, подобрал поводья. Каргин поднял дробовик кверху. Раскатисто бухнул выстрел. Свистя и гикая, казаки поскакали к городку. Из-под конских копыт полетели комья снега, глухо загудела мерзлая земля. Рядом с Романом очутился Семен Забережный. Он крикнул Роману «Платон, оберегись!» и обогнал его, жестоко настегивая коня. Первым у ворот городка очутился брат Елисея Коргина, Митька, и его же первого вышибли из седла, сброшенной со стены глыбой. Потеряв всадника, конь его, легаясь задними ногами, умчался в поселок. Следом за Митькой к городку подлетел низко пригнувшийся к луке седла Платон. Его осыпали тучей снежков. В одно мгновение стал он белым с головы до пяток, но по-прежнему настойчиво пробивался вперед. «Прорвется, однако, черт!» — с завистью подумал про него Роман и тут же невольно рассмеялся. Кто-то так ловко смазал Платоного коня глыбой в морду, что конь встал на дыбы и круто повернул назад, не слушая поводьев. Так же тщетны были попытки и других оказавшихся впереди Романа казаков. Они отскочили назад, грозя кулаками весело хохотавшим «Защитникам».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 Вдруг Роман почувствовал, что Алёшка отстал. Едва Роман вылетел из городка, как его успели окружить Герасим, Семён и еще несколько человек своих. Подымая коней на дыбы, свистя и гикая, защищали они Романа от наседавших со всех сторон Верховских. Завязалась отчаянная потасовка. Люди хватали друг друга за тужурки и полушубки, стаскивались с седел, а кое-где уже награждали своих супротивников ядреными тумаками —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 подумал он с горечью и ожесточением. Но тут же увидел, что к ним приближается Семен Забережный. И тогда Роман, как не жалко было ему расставаться с флагом, взял и кинул его, как пику, навстречу Семену. Семен в одно мгновение подхватил флаг на лету и помчался на бугор к А Одураченный Платон выругался, наградил Романа таким тумаком, что у него искры из глаз посыпались, и пустился догонять Семена. Но было уже поздно.